Утром, когда приходится ехать на завтрак на углу парк-авеню и 61-й улицы, вы наверняка попадете в уличный затор. Это и неудивительно. Здесь, перед гостиницей Ридженси, полиция разрешает стоянку в три ряда, а бедные таксисты вынуждены протискиваться друг за другом, как сквозь строй, проезжая мимо этой дорогой но, в общем-то, ничем не примечательной гостиницы. Совершенно непонятно, почему ее ресторан сделался самым популярным на Манхэттене местом для деловых встреч, где за кофе и тостами разрешалась не одна крупная сделка. Добираться до Плазы слишком далеко, до Карлайла, верхней части Манхэттена, тоже, Олдорф расположена в восточной половине, а плаза Аттене лишь недавно построена. Так вот и получилось, что Ридженси выпала честь встречать у себя за завтраком таких людей, как Тиш, Рохоттин, Ньюхаус или Сульцбергер, которые за один утренний час успевают зачастую добиться большего, чем за весь последующий день. Завтракать в буквальном смысле слова сюда никто не приходит. Разве что покажется парочка приезжих провинциалов, остановившихся в гостинице туристов, не желающих дожидаться, пока их обслужат в номере. Катер Эмбервилл, в качестве завсегдатая, знавшего, кому и сколько требуется дать чаевых, не слишком много, чтобы не выглядеть неуверенным, но и не слишком мало, чтобы все же выглядеть достойным, сумел добиться для себя второго столика справа окна, выходившего на 61-ю улицу. Впервые он зарезервировал это место три года назад, когда вернулся из Англии. Столик устраивал его главным образом потому, что за ним можно сидеть спиной к стене. Каттер просто не понимал, как это люди соглашаются занимать места в центре зала, где они оказываются выставленными на показ. Тем более, что в Ридженси избежать этого было бы невозможно, поскольку здесь всегда кто-то пытался или понравиться, или поддержать уже завязавшиеся связи. Но зачем, спрашивается, быть до такой степени на виду? Каттер специально прибыл на несколько минут раньше, чем его гость Леонард Уэлдер из ЮБК, с самого начала предстоящего разговора, подсознательно стремясь выступать в роли хозяина положения. Все его мысли были сейчас сфокусированы на этом человеке, который должен был вот-вот появиться. Он старался не думать о Лилии, который уже отправилась на встречу с адвокатом, чтобы вызволить Джастина из тюрьмы. Леонард Уалдер славился среди коллег своей нетерпеливостью. Он носил две пары часов и постоянно сверял по ним время. Как правило, он начинал утро не с одного делового завтрака, а с двух. Первые в восемь а второй часом позже, и при этом не прикасался к завтраку ни в восемь, ни в девять. Он был слишком большим боссом, чтобы думать о приличиях, о взаимных расшаркиваниях, каким обычно прибегают представители корпораций, словно танцует минуэт на светском рауте. Любимая его фраза была «Кончайте трёп! Ваше последнее слово!» При появлении Уайлдера, сопровождаемого Меттердотелем, Каттер привстал. «Счастлив встретиться с вами, мистер Уайлдер», — произнес он, пожимая руку своего гостя. «Особенно учитывая, что вы нашли время выбраться на завтрак практически сразу же. Вчера вечером мы с женой смотрели ваше телешоу «Рэгтайм Спешнал». «С огромным удовольствием! Замечательное зрелище!» «Да, ничего получилось. Неплохо!» Уэлдер по обыкновению ответил, как выстрелил. Он внимательно изучал меню, сохраняя, правда, скептический вид. «Я лично начну со свежей клубники, Генри. А мистер Уэлдер что, никаких закусок?» Так, потом овсяная каша со свежими сливками. Теперь посмотрим дальше. Ах, да, гречишные оладьи с канадским беконом. И чтоб бекон был нежирным и поджарен до хруста. Напомните шефу, что оладьи должны быть тоже свежие и прямо со сковороды. Закончив, он обернулся к Уайлдеру. «На вашем месте я бы заказал то же самое». — Нет. Дело в том, что они тут каждое утро жарят оладьи, а потом просто подогревают их на пару. Совсем не тот вкус. Шеф уже знает, что я этого не люблю, и мне подают свежие жареные. При этих словах Уалдер насмешливо хрюкнул, а Каттер продолжал. — И горячий кофе, только действительно горячий. «Можно принести прямо сейчас». «Так, что вы будете брать, мистер Уайлдер?» «Один кофе?» «Не знаю, наверное, во мне слишком глубоко сидят привычки человека с западного побережья. Но если я как следует не позавтракаю, то потом днем моя продуктивность будет вдвое меньше. И на одном кофе?» «Вы уверены, что больше ничего не хотите?» «Хорошо, Генри. Мистеру Уайлдеру только кофе». Леонард Уайлдер с завистью взглянул на узкую талию Каттера. Тот перехватил его взгляд. «Завтракайте, как богач, обедайте, как нищий. Я всю жизнь следую этому совету». «Впрочем, одной диеты еще недостаточно». Нужно поддерживать и свою физическую форму. Мы с женой активно занимаемся спортом по уикендам. Дома у нас оборудован гимнастический зал, так что мы имеем возможность разминаться каждый день. А вы какие упражнения предпочитаете? Хожу пешком на работу. о с ходьбой действительно мало что сравнится Сразу же подхватил каттер но мне однако кажется, что не все мышцы тела при ходьбе получают достаточную нагрузку. Тут нужен бег. Но бегать в этом городе могут лишь одни самоубийцы. Вас наверняка шибет первое же такси. Откинувшись на спинку стула, он пригубил кофе и тут же подозвал официанта. «Молодой человек, это нельзя считать горячим». «Будьте добры, принесите другой кофейник и чашки. И второй кофейник заберите тоже. Кофе едва теплый». Леонард Уалдер заскрежетал зубами и нетерпеливо взглянул на свои часы. Сперва одни, потом другие. Каттер расслабился и стал спокойно ждать, когда подадут кофе. — Я знал вашего брата, — неожиданно заявил Уалдер. Замечательный был человек. — Нам всем так его не хватает, — вздохнул Каттер. — Это такая потеря. — Один управлял всей махиной. И как? — А что у вас там сейчас, полная неразбериха? — Знаете, мистер Уалдер, — благодушно хохотнул Каттер. Такое не редкость для частной корпорации. Нам с вами известно немало примеров, когда глава дела умирает и все сразу же расползается по швам. К счастью, Эмбервилл Пабликейшнс подобной участь не грозит. Генри, это клубника неспелая. Пожалуйста, заберите ее и принесите компот из консервированных фруктов. Каттер снова обернулся к Уэлдеру. С этими фруктами одна беда в межсезонье. Никогда не знаешь, что тебе принесут? В это время, правда, обычно бывает неплохая привозная клубника из Израиля или Алжира. Но та, что подали сегодня, явно никуда не годится. Значит, Эмбервилл в полном порядке? Фактически наши доходы в этом году даже увеличатся. И весьма ощутимо. Мой бу-брату доставляло удовольствие возиться с журналами, а доходами он перестал интересоваться уже давно. Его страстью было затевать все новые и новые издания. Он отдавал им все свое время, чтобы поставить их на ноги. А это, сами знаете, не недешево обходится. И потом всегда рискуешь. Когда жена в качестве главного держателя акции попросила меня вести ее дела, Я решил свести убытки до минимума. Боюсь, мне пришлось принять не очень-то популярные решения. Никто ведь не любит терять работу. Но все обернулось к лучшему. — Генри, — сказал Катер метр дотелю, — официант может забрать фрукты. И он снова обратился к Уэлдеру. — Так вы эх, не надумали все-таки отведать каши? Ее здесь особенно хорошо готовят. Нет? Генри, — снова попросил он мэтр дотеля, — пусть принесут еще один кувшинчик со сливками. Этот почему-то не полный. И Каттер с аппетитом принялся за дымящуюся кашу, сдабривая ее изрядным куском масла и умеренно посыпая сахаром. — А, так доходы поднялись, вы говорите? — Несомненно. В каждом из оставшихся журналов возросли поступления от рекламы, а это, как вам известно, основной источник доходов. Возросли. В частной компании это может означать все, что угодно, возразил Уайлдер, подавляя желание сверить время по своим часам. Я не выдам особой тайны, если скажу вам, мистер Уайлдер, что речь идет а четырнадцати-пятнадцати процентах как минимум. Хм, неплохо. Да, мы тоже весьма удовлетворены состоянием дел, с одной стороны. А с другой? Лили, моя жена, родилась в Англии, и ей очень-очень хотелось бы туда выбираться. Между тем она вынуждена чуть не 30 лет торчать здесь, на Манхэттене, не считая краткосрочных наездов в Европу, когда Зекари отправлялся в командировку. Она еще не старый человек и имеет право на то, чтобы больше времени проводить за границей. Охота, театр и все такое прочее. Лили говорит, что жизнь — это не только дела, связанные с выпуском журналов. Вы женаты, мистер Уалдер? Зовите меня просто Леонард. Да, женат уже четверть века. — Так говорите, 14 или даже 15 процентов? Так, Каттер? — Совершенно верно. — Спасибо, Генри, — поблагодарил Каттер метра Они выглядят замечательно. Леонард Уалдер беспокойно заерзал. Он безнадежно опаздывал к девятичасовому завтраку, а катер только приступал к своим гречишным оладьям. «Можно привести какие-то круглые цифры?» — спросил он. «Круглые?» Катер полил оладьи кленовым сиропом. «Почему бы и нет? Раз вы просите, я готов. Что-нибудь порядка 170 миллионов до уплаты налогов». «Порядка? Но в какую сторону? Большую или меньшую?» Я не любитель преувеличений, Леонард, но, честно говоря, мы ожидаем более высоких прибылей. Э, конечно, остается еще кое-какой балласт, от которого предстоит избавиться. компании будет продаваться, Каттер? Вы поэтому и звонили? Да, в общем-то, такая вероятность существует. Как я уже сказал, жена моя мечтает о переменах в нашей жизни, и она их заслужила я упрашиваю ее обождать с принятием решения не спешить без нужды, но в воздухе уже повеяло весной, а лили всегда была женщиной импульсивной. значит продается Я не хотел бы связывать себя конкретным обещанием, но все возможно вполне возможно за соответствующую цену естественно но вот к примеру билл Ззиф И его компания Каттер неторопливо жевал слова, чередуя их с Только что он заключил весьма, на мой взгляд, интересную сделку. Прошу прощения, Леонард, что мне приходится упоминать вашего конкурента, компанию CBS. Но она недавно приобрела у него 12 журналов за 362 миллиона долларов. Среди них такие, как «Популярная фотография» и «Яхты». Потом он продал им еще 12 специальных изданий «Мердока», скажем, «Аэрокосмос» и «Отели и курорты» за 350 миллионов. Всего, таким образом, 24 журнала. У нас в количественном отношении их меньше, всего 6. Зато каждый считается ведущим в своей сфере, задает тон. Не журналы, а классика, Леонард. Биби пока оставим в покое. Это эксперимент, результат которого пока не определился. Но все другие приносят доходы куда большие, чем у ЗИФа. Гораздо, гораздо больше. Так что вы, надеюсь, отдаете себе отчет, о каких суммах может идти речь? Без сомнения, где-то в районе миллиарда. — Генри, — обратился он к подошедшему мэтру, — еще горячего кофе. — Йобака не испытывает нехватки наличных средств, Каттер. Деньги для нас не проблема. — С кем-нибудь еще? вывели переговоры? — требовательно спросил Уайлдер, окончательно отказавшись от второго делового свидания. — Нет. Пока нет. Лили впервые заговорила со мной об этом всего несколько недель назад. Особых причин для спешки я не вижу. Предпочитаю дать новым идеям время, вызреть, сформироваться, всему свой срок, и чтоб никаких поздних сожалений. Каттер. Скажу сразу. Я не любитель играть в игрушки. Дело меня интересует. К журналам присматриваюсь уже несколько лет. Эмбервилл не всегда нравилась. В исполнительном комитете у меня трое. Они могут повести за собой все правление. За них я ручаюсь. Мое условие — обещайте не говорить ни с кем, пока мы не обсудим все это у себя. Условие вполне приемлемое, учитывая, что я ведь не спешу. Кстати, наш ближайший балансовый отчет поступит месяца через три. Уверен, его показатели будут значительно выше так что я предпочел бы дождаться этого момента. Если к тому времени Лили не передумает, тогда смогут приступить к работе ваши ревизоры с тем, чтобы сделать самостоятельно выводы». «Три месяца? Вы уверены, что надо так долго ждать? Мы ведь можем начать значительно раньше?» «Уверен, Леонард? Но за это время нам ничего не мешает встретиться за ужином Вместе с женами? Не так ли? Я просто обязан угостить вас хоть чем-то, что придется вам по вкусу. После того, как вы отказались от этого восхитительного завтрака. «Кто-нибудь еще об этом знает?» — настороженно спросил Тоби, проводя пальцами по животу Инди. «А ты не мог бы выражаться яснее?» Томно ответила она, как бы выплывая из того сияющего шара радости, где она теперь постоянно пребывала, и чувствуя несказанное блаженство уже при самом звуке его голоса. — Этот малюсенький рубец справа от твоего очаровательного пупка. — Аппендицит. Мне тогда было восемь. Об этом не знает даже Барбара, Уолтерс, известная американская тележурналистка, интервьюирующая знаменитостей. Но вообще-то она никогда меня не расспрашивала. Так, 117 интимная деталь, известная только мне. Разные уши, нос скошен вправо. Никто не замечает, но я-то знаю. Прямым его не назовешь. Ресница на левом глазу тоньше, чем на правом. И, соответственно, под левой мышкой меньше волос, чем под правой. Как ни выбривай, все равно видно. Маленькая родинка под лобковыми волосами с левой стороны. Тоби! Ну ты не виновата, что не во всем совершенно. В рекламных проспектах утверждается, правда, другое но, боже, праведный. Описание обнаруженных мною дефектов заняло бы целую книгу, а я ведь только приступил к исследованиям. Что касается вкуса, то позвольте вам заметить, юная леди, что на вкус вы сегодня одна, завтра другая. Между тем мужчины предпочитают, чтобы у их избранниц было хоть чуточку постоянства. Избранниц? «Значит, я твоя избранница?» Инди понимала, что ей не следует задавать этого вопроса, но не смогла удержаться. «На данный момент. Единственное, в этот единственный момент. Но ты знаешь мои чувства. Я никогда...» «Не продолжай, пощади меня», — перебила Инди. «Я доскажу да сама. Никогда не связывал себя обещаниями. Трус!» Отвратительный жалкий трус! Сколько же вас таких считают у женщины волоски между ног, а сами ничего ей не обещают, и не стыдно? Я их там никогда не считал, я только подмышкой. Это все равно, и ты прекрасно знаешь, и как женщины на таких нападают. Почему тебе можно заставить меня влюбиться, а самому не отвечать на мою любовь? «Как не отвечать?» — тихо произнес Тоби. «Ты знаешь, что это неправда. Я полюбил тебя еще пять месяцев назад, когда ты облила меня на вечеринке, чтобы привлечь к себе внимание. Но связывать себя обещание — это уже совсем другое». «Не знаю. Там, где я родилась, если ты кого любишь и тебя любит, и нет причин, почему нельзя надеяться, что эта любовь навсегда, то вполне логично, что связывают себя обещанием как-то оформить свои отношения. Словом, женятся, — проговорила Инди с той же упрямой настойчивостью, с какой почти каждый уикенд прилетала из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк с тех пор, как встретила Тоби. Мало -помалу, Она перетаскала в его плотяные шкафы чуть не половину своего гардероба. Даже кровать, на которой они сейчас лежали, была застелена ее собственными льняными простынями ручной глажки. Но разве женитьба не остается открытым вопросом, если с начала мира так уж повелось, что те, кто связан с семейными узами, стремятся их порвать, а те, кто не связан, Наоборот, стремятся их завязать. Разъяренная Инди села на кровати. — Что? Ты еще будешь цитировать Эмерсона мне? — Подонок! Это же я придумала его цитировать, чтоб ты знал. — Мы все цитируем по необходимости, по склонности к цитатам и для собственного удовольствия, — продекламировал Тоби с эмерсоновским достоинством. «Ах, так это Мэкси! Только она могла рассказать тебе, как я терзала ее Эмерсоном. Признайся!» «Может, мимоходом она и упоминала это, как пример девического обожания?» «Значит, вы с ней меня обсуждали?» «Естественно. Не в характере Мэкси было бы хранить благоразумное молчание» когда брат влюбился в ее лучшую подругу. «Ну и что она думает?» «Думает, что мне самому надо принять решение». «Ничего себе, лучшая подруга!» бросила Инди с горечью. «Не бери трубку», — попросила она Тоби, вздрогнув от резкого телефонного звонка. «Но это может быть один из моих управляющих?» вздохнул Тоби. Ресторанный бизнес, увы, не знает она. И он поднял трубку стоявшего на ночном столике телефона. Подержал около уха и тут же сердитый резко опустил. — Не он? — встревожила Сынди. — Боюсь, что нет, дорогая. — Это снова твой самый большой поклонник, уму непостижимо. Телефон не значится в справочнике. И к тому же я только в прошлом месяце поменял номер. О, Тоби! Мне так неприятно. Но это сумасшедший, поверь. Он пишет мне трижды в неделю и звонит по-междугороднему. Секретарша всегда отвечает, что я занята. Прости его. таковаться цена славы.